ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЗАВЕЩАНИЕ ЯКОВА ПРЮСА. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Вернувшись в дом Бутурлиных, Настя непререкаемым тоном наказала разбудить Анну Михайловну. К удивлению девушки приказ был исполнен незамедлительно, и вскоре хозяйка дома в ночном чепце и наспех накинутом домашнем платье вышла в залу. «Настенька, ты чего, сама не спишь и другим не даешь? Бутурлина зевнула, но одного взгляда на Настю хватило, чтобы остатки сна мгновенно слетели. Что произошло? Настя спешно изложила все, что случилось, как и наказывал Шувалов. Ведьма слушала очень внимательно, то и дело хмурилось. А когда девушка дошла до рассказа о метке на спине уборотня, голубые глаза зло вспыхнули. Настя даже испугалась, что наставница начнет ее бронить и осеклась, но Анна Михайловна лишь покачала головой. «Плохо, что она тебе знает. Наверняка запах твой запомнил и искать будет. Но зачем я ему?» Настя развела руками. Ведьма задумчиво посмотрела на сидящую перед ней девушку, размышляя, стоит ли рассказывать. Решилась. Яков Вильямович Брюс королевского роду был. Предок его. Король скотландский. Поговаривали, что скотландские монархи с рыцарями хромовниками дружили и взамен знания запретные получили. Звери им подчинялись, особенно волки, вернее, оборотни. Лучше них воинов не было, но и ведьмы при них. Ты ведь читала, для чего ведьма?» Настя кивнула, завороженно следя за историей. Бутурлина продолжила. «Вот когда англы скотов завоевали, то на ведьм охоту и начали. Дескать, ведьма мужика с пути истинного совратить может. Да в зверя обернуть!» Анна Михайловна усмехнулась. Будто при обычной бабе мужик не озвереет. Иногда и бабы то не нужна, он и так зверем станет. Но вот души человека и зверя объединить. Да так, чтоб разум человеческий над звериным преобладал. Ведьма замолчала, отпила почти остывшего чаю, скривилась, подлила в чашку кипятка из начищенного до блеска самовара, захрустела сушка и продолжила. «Яков Вильямович, секрет обороты человека в зверя знал» потому русские полки и без пушек победы одерживали. В бой-то не люди, а волки шли, оборотни. Только не учел колдун, что у ведьм мало осталось. И потому, по первости, зверь над человеком часто верх брал. Но на войне к тому проще относились. Пристрелил, и вся недолга. Тогда и приказ создали. Преображенский. За зверями следить. «А как же преображенцы?» – охнула Настя, вспомнив рыжеватого волка, ночевавшего в ее комнате. У них тоже до сих пор так. Ну что ты? Яков Вильямович великим колдуном был. Он понял, что у разума человеческому, особливо мужскому, привязка нужна. Она удержит. Заставит звери подчиниться. Потому и проходит преображенцы обряд инициации. Там они погибают, как люди, и впускают в свой разум зверя, которого должны подчинить. Обряд опасный. Коли со зверем не совладаешь, погибнешь. «А как с ним совладать?» Настя затаила дыхание. «Вот тут-то привязка и помогает. Хромовники такую на ведьм делали. А Брюс, чтоб ведьм не искать, обряд создал. На царской крови замешанный. В крови государевой тоже искра божья имеется. Эта искра человеку в звере преображенного разум потерять не дает». «Искра?» — переспросила Настя. «Ты думала, сила твоя откуда?» Когда-то боги ее на землю принесли, да женщинам дали, чтобы хранили они мир и мужей берегли. Это потом уж злость да зависть людская появилась. Так что, Настенька, Божий дар у тебя в крови. от того и мужа тебе надо надежного да правильного, чтобы дар не угас и людям на радость служил». «Да уж», — девушка невольно вспомнила приказ императрицы и своего жениха. «Гриша парень хороший». Балованный только шибко. Анна Михайловна угадала мысль своей подопечной. Оно и понятно. Наследник долгожданный. Петр Григорьевич по первости ни в чем сыну не отказывал. А потом уж спохватился. Да поздно. К тому же Белов-старший по домострою живет. Слово поперек не скажи. А наследник его... Волк свободу любит. С тех пор, как Гриша в полк сбежал, ссорятся они вечно. Еще и Софья примешалась с браком своим несчастливым. Григорий за сестру горой стоит. А отцу его – это точно кость в горле. Он же мужа дочери сам выбирал. Ошибку признать не хочет. Так что, Настенька, не сомневайся. Гриша мужем хорошим будет. Коли в узде удержишь. А ты удержишь. Не сомневайся. Да не хочу я его удерживать. Настя всплеснула руками, чуть не расплескав чай. Но успела подхватить чашку, лишь несколько капель на блюдце упали. «Не Ни его, никого другого. Тогда тебе силой до конца не овладеть. Так и будет плескать без толку. Фыркнула Бутурлина. «Сила в в полную силу просыпается. Лишь когда-то мужчину познает. А так, блавство одно». Женщина потянулась и с насмешкой посмотрела на сконфуженную Настю. «Ладно, спать давай. А то так до рассвета и просидим. А охота завтра?» Тебе там быть надобно. Государыня настрого приказала. Настя покорно кивнула и побрела к себе в комнату. Девушка думала, что не уснёт. Но усталость взяла своё. Глаза закрылись, как только голова коснулась подушки. Сон был тяжелый, мутный. В нём Настя вновь шла по безмолвному лесу. Предрассветный туман всё поднимался от земли, клубился между тёмными стволами. Девушка с трудом брела, не разбирая дороги. Ветви деревьев хватали ее за подол рубахи. Она хотела остановиться, но сила все гнала вперед. Внезапно тишину прервал громкий рык. Настя попыталась убежать, но не смогла. Ноги сами повели ее к месту, откуда доносилось рычание. На поляне сражались два зверя. Огромные волки. Они остервенело грызлись, стремясь добраться до горла противника. Странно было не это, а еще один человек, наблюдавший за зверями. Ведьма не могла видеть его лицо, но наблюдатель показался ей знакомым. Внезапно он кинул что-то в дерущихся зверей. Рыжеватый волк взвизгнул и с удивлением посмотрел на нож, торчащий из ребер. «Гриша!» – прошептала Настя и открыла глаза. Показалось, что рассветные сумерки полыхнули алым. все таки Софья прислала коня также записку. В ней сестра Белова уверяла, что с удовольствием одолжит лошадь невесте брата, поскольку сама пока не ездит верхом. Прочтя послание, написанное на дорогой плотной бумаге, Настя все-таки хотела решительно отказаться. Но конюх Софья уже сидел на кухне со Степаном, судя по покрасневшим щекам, попивая отнюдь не чай. А высоконогая рыжая кобыла стояла в конюшне за домом бутурлиных и задумчиво хрумкала сеном. При виде девушки лошадь подняла голову, окинула задумчивым взглядом и шумно выдохнула. Настя погладила ее по бархатистому носу и вернулась в дом. На душе было неспокойно. Анна Михайловна сидела в зале за пяльцами. «Настенька, что задумалась?» Поинтересовалась она, прокладывая нитью начало вышивки. Девушка замялась. «Я... Мне кажется, Гриша... Белов...» Девушка с трудом произнесла имя жениха при посторонних. «Он вынудил сестру покровительствовать мне». «Вот как?» Ведьма на секунду прервала свое занятие. Но сразу же сделала вид, что увлечена вышивкой. Он ей про приказ рассказал, и вот... Настя положила письмо на стол. Анна Михайловна расправила лист. Пробежалась по строчкам глазами. «Ну что же, желания Григория вполне объяснимы. Но уверяю тебя, Софья Петровна не та женщина, чтобы даже любимый брат ее мог принудить и оказывать внимание тому, кому она сама неприятие испытывает. Мне неудобно причинять ей беспокойство», упрямо возразила Настя. «Настенька, ну какое же это беспокойство?» Приказать конюхум лошадь сюда привести, Анна Михайловна фыркнула. Софья хоть и хорошая всадница, но конные прогулки не любит. Предпочитая пешие или же в экипаже. А кони у нее знатные. Оно и понятно. Саша Левшину Белова в лучших друзьях. Настя лишь кивнула и вновь сложила письмо. Все так. Но не могу я бедной родственницей у нее быть. В отчаянии воскликнула Настя. Бутурлина улыбнулась. считаешь, что услугу ей оказываешь лошадь разомнёшь, побегать заставишь». «Анна Михайловна», — с укором воскликнула девушка. Ведьма отодвинула пяльцы. «Настенька, Софья, как бы брату признательно не была, жить по его указу не будет. Коля прислала тебе лошадь, значит, понравилась ты ей. Потому даже и не сомневайся. К тому же лошадь тебе не насовсем дают». Понимая, что спорить бесполезно, Настя тяжело вздохнула и вышла. Кликнула Глашу и приказала подать костюм для охоты. Сборы заняли больше времени, чем девушка рассчитывала. Проблему вызвал прежде всего мужской костюм, в коем приказано было явиться всем дамам. У себя в имении Настя с измольства ездила верхом, как мальчишки, по-мужски, без седла, зачастую без узды, но и тогда ноги были прикрыты сарафаном. Став старше, девушка пересела в дамское седло, хотя до сих пор любила промчаться, как мальчишка, сжимая бокалуши диабоими обоими коленями но сейчас, разглядывая себя в зеркало, которое держала Глаша, Настя чувствовал себя будто бы раздетой. Мужской костюм выставлял на показ все то, что приличные девицы должны показывать лишь мужу. После фижмы пышных юбок, камзол, хоть и прикрывавший бедра, казался неприлично коротким, а сапоги, облегавшие стройные ноги, почти развратными. Настя перевела взгляд на Глашу. Девка стояла, потупив глаза, но все равно видно было, что она не одобряет подобного срамного наряда. Сама Фреллина напоминала себе «Скорее отрока», коего родители решили вывести в свет. Сходство усиливалось и из-за того, что волосы, обычно уложенные в замысловатую прическу, теперь были просто закручены узлом на затылке, а концы выпущены на манер мужских причесок. «Треуголку подай», — наконец вздохнула Настя, отворачиваясь от неугодного отражения. Глаша, понимая, что хозяйка расстроена, поспешила подать шляпу. Надев Фреллина, еще раз взглянула в зеркало. Оттуда на нее смотрел щуплый мальчик с огромными серыми глазами. Настя покачала головой, подхватила со стола перчатки и вышла во двор, где Пётр уже прогуливал лошадь. Девушка вскочила в седло, подобрала поводья и направилась к зверинцу, за воротами которого на поляне. Были раскинуты белоснежные охотничьи шатры. Вокруг собралась толпа придворных, ожидающих императрицу. Подъехав, Настя спешилась, отдала лошадь мгновенно подскочившему лакею и направилась в толпу. Если раньше девушка считала свой камзол, расшитый райскими птицами, очень пестрым, то сейчас Настя поняла, что ее наряд более чем скромен. На охоту все одевались даже роскошнее, чем на бал. И женские и мужские костюмы поражали своей пышностью и россыпями драгоценных камней, нашитых повсюду. Некоторые из придворных, не пожелавшие спешиться, горцевали на своих лошадях, попоны которых были также расшиты в цвет камзолов, а оголовье украшенные точной животные собрались на бал. «Настасья, вот ты где!» Фреллина и императрицы подлетели к подруге. «Мы уж гадали, куда вчера подевалась!» С укором произнесла Варя. «Пропала? И нам не сказала!» Вторила ей Даша. Лизетта только неодобрительно покачала головой, смотря поверх голов куда-то в толпу. «Лиз, ты кого ищешь?» Спросила Настя, уже предугадывая ответ. Девушки захихикали. А сама Фрелина гневно посмотрела на них. «Амур у нее. Язвительно произнесла Варя Стоинственным незнакомцем. Он лиски наши цветы прислал, и свидание назначил. Дуры вы и завистницы. Огрызнулась Фрейлина, все еще пытаясь отыскать среди придворных щеголей своего поклонника. Дело осложнялось тем, что, следуя приказу императрицы, все дамы облачились в мужские костюмы, и теперь отыскать в мельтешащей толпе случайного знакомого не представлялось возможным. Лишь военные чины были одеты в мундиры согласно уставу. Странно, но Григория среди них видно не было. Впрочем, не было также и никого из преображенцев. Хотя офицеры остальных полков то и дело мелькали между разодетыми придворными. Девушка заметила левшина, горцующего на своем тонконогом скакуне, и невольно перевела взгляд на Дарью. Так усала губы и делала вид, что увлечена вышивкой на царском шатре. Двуглавые орлы с укором смотрели на девушек. На златотканах коронах блестели бриллианты. Увлеченная переживаниями подруги, Настя не сразу заметила, что вокруг стало тихо. Лишь гончие поскуливали. Правда, очень тонко, словно испугавшись чего-то. Обернувшись, девушка увидела, что на поляну выходит с десяток огромных волков. «Преображенцы!» Мелькнуло в голове у Фрейлины, покуда она рассматривала этих могучих зверей, словно нарочно замерзших посередине поляны. Впрочем, скорее всего, замерли они действительно нарочно чтобы все смогли оценить их мощь и силу. Настя внимательно изучала волков, все еще надеясь найти промеж них рожеватого зверя. Его не было. Сердце вновь забилось сильнее от беспокойства. Девушка зазиралась, решив, что просто не приметила Белова, решившего остаться в человеческом облике. Жениха так и не отыскала. Зато в толпе она увидела обоих братьев-долгоруких, младший из которых был весьма мрачен. Настя он показался даже бледнее, чем обычно. Впрочем, возможно, дело было в ночной карточной игре или же плотских утехах. Рога затрубили, и в воротах показалась сама государыня. Она ехала на белоснежном скакуне в седле, усыпанном рубинами и изумрудами. По правую руку от нее, валом Черкиси на вороном коне, горцевал Расумовский, а чуть позади – особо приближенные царитворцы. Среди них Настя заметила и графа Шувалова. Начальник тайной канцелярии зачем-то очень внимательно рассматривал преображенцев и хмурился. Почувствовав взгляд Насти, граф слегка прищурил глаза, но подъезжать не стал, ограничившись легким поклоном. Девушка кивнула в ответ. «А, Анастасия Платоновна!» Императрица поманила девушку к себе и внимательно осмотрела. «Надо сказать, мужское платье вам к лицу. Будь вы и вправду мужчиной, я бы никогда не упустила такого молодца. А я бы не упустила такой девицы, как вы». «Ваше Величество!» Повинуясь наитью, ответила Настя. «Так не упускай! Хотя бы из виду!» Ельсавета Петровна довольно улыбнулась и повернулась к нахмурившему Серсумовскому. «Ну что, Алексей Григорьевич, командуй! Ты же мой фельдъегерь!» «Да, сбышь его на виду, держи!» Последняя фраза была сказана так, чтобы никто, кроме фаворита, не услышал. «Как прикажете, Ваше Величество!» Поклонился тот, снимая с пояса охотничий рук. Инкрустированный золотом. Протрубив сигнал сбора, Расумовский направил своего Воронова к егерям. давая указания. Это стало началом всеобщей суеты. Лай собак, ржание лошадей, громкие крики людей, подзывавших слуг. Один из коней валы, расшитые сапфирами и жемчугом по пони. Напуганный шумом, поднялся на дыбы, истошно замолотив ногами по воздуху. К нему подскочили несколько слуг, пытаясь усмирить. Но же ребец раскидал всех и радостно умчался куда-то. Тем временем Насти подвели лошадь. Девушка едва успела вскочить в седло, когда был подан второй сигнал, потонувший в лае собак. Даже не дожидаясь окончания, Елисавета Петровна пришпорила своего скакуна, заставляя сорваться с места в карьер. С геканьем за ней устремились остальные. Охота началась. Царская забава мало напоминала ту охоту, которая устраивалась соседями Насти. Те обычно выезжали по утру. Одевались гораздо скромнее, а главное, не мчались по лесу, сломя голову, сопровождаемые гончими. Но идичь на этот раз была необычной. Настя скакала сразу за государней. Девушка порвалась уйти в сторону, предоставив дорогу более опытным всадникам. Но каждый раз ее окружали егеря, точно препятствуя побегу. Внезапно по лесу пронесся протяжный волчевой. За ним последовал еще один. Собаки заскулили. Лошади шарахнулись в разные стороны, и всадники с трудом справлялись с разгоряченными животными. Преображенцы след взяли, закричал Расумовский. Вперед! Кто-то из придворных последовал приказу и врезался в егерей, создав полнейшую неразбериху. Пользуясь этим, Настя развернула кобылу, вводя ее в сторону от разряженной толпы. Скрывшись за кустами, девушка перевела лошадь на шаг и огляделась. Место показалось смутно знакомым, словно Настя бывала здесь раньше. Пытаясь вспомнить, где могла видеть подобный лес, она чуть не пропустила момент, когда лошадь вдруг заржала, резко шарахнулась в сторону и попыталась понести. Девушке стоило огромного труда удержать кобылу. Подчиняясь твердой руке, лошадь все равно нервно переступала с ноги на ногу и испуганно фыркала. Спешившись, Настя привязала животное к ближайшему дереву и направилась в чащу, ведомая каким-то внутренним чувством. Она чувствовала себя словно во сне. Ветки деревьев цепляли камзол а сапоги то и дело скользили по мокрой траве. Уже подходя к видневшейся между деревьями поляне, девушка понимала, что увидит, и тем не менее шла вперед все быстрее и быстрее. На саму поляну Настя буквально выбежала и сразу же остановилась. Трава была залита кровью. С рассвета прошло много времени. Кровь уже спеклась, и теперь над ней с назойливым жужжанием кружили огромные черные мухи, но не это привлекало внимание, а два звериных тела, которые сплелись в смертельных объятиях. «Гриша!» — по бабье тонко вскрикнула Настя, мгновенно узнав рожеватого волка. Девушка кинулась к зверю, рухнул на колени, дрожащими пальцами ощупывая тело, скрытое густой шерстью. Он еще дышал, хотя глаза закатились. Лапы судорожно подрагивали, а язык так и норовил вывалиться из пасти. Лежащий рядом зверь был мертв. Краем глаза Настя отметила, что на спине оборотня виднелись следы недавних ожогов. Решив подумать об этом позже, девушка вновь склонилась над женихом, с ужасом осматривая огромные рваные раны на лапах и груди. Но все они были несмертельными. Внезапно вспомнился сон и нож, так умело кинутый незнакомцем. Настя вновь зарылась руками в мохнатую шерсть, пытаясь нащупать рану. Продвигаясь пять за пятью, пальцы вдруг наткнулись на что-то твердое. Девушка потянула. Кинжал с трудом вышел из тела, тонкий, с узким лезвием, какими обычно пользуются итальянки, устраняя неугодных мужей. Волк тонко взвизгнул и вновь дернул лапами. Настя торопливо отбросила клинок прочь и сразу зашептала обережную молитву, желая заговорить рану, из которой начинала хлестать кровь. — Настасья Платоновна, что же вы отстали? Левшина, храпящем от страха жеребце, выскочил на поляну. — Вас все ищут. Расумовские неистовствуют не в гниве!» При виде Насти, на коленях над телом волка, Саша соскочил с коня и подлетел к другу. «Гришка!» Он испуганно посмотрел на девушку. «Что произошло?» «Не знаю. От страха за жениха зубы стучали, и заговор все не ложился как надо. Я... Помощь нужна!» Левшин кивнул и, сорвав с пояса рог, призывно протрубил. Шувалов выскочил на поляну одним из первых. При виде происходящего он забористо ругнулся. И поспешил к Насте. «Что с ним? Жив?» Он склонился над рожевато-серым волком. Тот несколько раз судорожно дернул лапами. Лицо начальника тайной канцелярии еще больше помрачнело. Граф шумно выдохнул сквозь стиснутые зубы и резко поднялся. Бутурлину сюда! Живо!» Распорядился он и вновь повернулся к Насте. «Постарайтесь удержать его до приезда Анны Михайловны». «Удержать?» — тонко переспросила девушка. «Душу удержать!» Граф, заметив выезжающий на поляну кортеж императрицы, направился к ельсовете Петровне. Настя это уже не видела. Белов умирал. Ведьма чувствовала это. Волк едва заметно дышал. По телу то и дело пробегали судороги. Настя представила, сколько времени пройдет до того, как Анна Михайловна появится на поляне, и поняла, что они просто не успеют. Оставалось лишь одно. Она уже делала подобное с подполковником Бутурлиным. Но тогда рядом была наставница. Сейчас приходилось действовать в одиночку. Девушка глубоко вздохнула, сосредотачиваясь. Положила ладони на тело волка и нырнула в глубокую синеву пруда. На этот раз все было по-другому. «Гриша! Гришенька!» Раздавался где-то голос. Девушка его узнала. «Софья!» Беззаботная, растрепанная в крестьянском сарафане. Сестра Белова бежала по поляне пытаясь поймать перемазанного черникой мальчишку, в русых волосах которого просвечивала рожена. пойдем, переоденем тебя, а то батюшка хватится. Всыпет же по первое число», — выговаривала сестра. Брат весело смеялся и качал головой. Настя хотела подойти к ним, но девушку отбросила назад. Темные тени заслонили Белова, и пройти сквозь них не было никакой возможности. Настя заметалась, пытаясь сквозь тьму рассмотреть сестру с братом. Они уходили. Уходили так быстро, что ведьма поняла. Не успеет. Не сможет обойти и остановить. При мысли о том, что Гриша уйдет навсегда. Что Настя никогда более не увидит его. Сила вновь наполнила тело. На этот раз ее было много. Девушка выпрямилась и взмахнула рукой, развеивая сумрак. А потом побежала по летнему лугу во всю прыть, торопясь догнать. Догнала. Теперь мальчик был один. Вернее, это был уже не мальчик. Юноша лет 15 стоял перед высоким мужчиной. Они были так похожи друг на друга, что сомнений не возникало. Это отец и сын. «Думай, с кем говоришь, щенок!» Прогрохотал Петр Григорьевич Белов, ударяя кулаком по столу. «Дерзить мне вздумал! Софьины дела! Не твоего ума дела И в жизнь сестры вмешиваться! Не смей!» Григорий невольно вздрогнул, но тут же вновь выпрямился. Упрямо вскидывай голову. Не моего ума дело смотреть, как этот Горбунов над сестрой моей измывается. Да его похождения хамурных весь город судачит. Значит, Софья — дура, что мужика удержать не может. Григорий насмешливо взглянул на отца. Выходит, матушка моя тоже дура, верно? Что? Рука сама потянулась за плетью. Ах ты, щенок! Настя вздрогнула и шагнула вперед. Но вокруг все вновь заволокло тучами. Когда же они развеялись, Белов уже стоял на вытяжку перед высоким офицером, в котором Настя узнала Бутурлина. Правда, седины в волосах подполковника было меньше. «Не передумаешь?» – допытывался Александр Борисович у молодого поручика. Тот тряхнул головой. «Обижаете? Мы, Беловы, слова своего не меняем. Тогда ступай!» Командир кивнул на дверь за своей спиной. «С Богом!» Григорий шумно выдохнул. Вытер вспотевшие ладони о мундир и шагнул через порог. Яркая вспышка. Зверь. Огромный, рыжеватый серый волк, скалившийся на человека. Настя запоздала, поняла, что у Белова нет с собой оружия. Она хотела крикнуть, но не смогла. Человек и зверь кружили, не отводя глаз друг от друга. Волк то и дело преподал на передние лапы, намереваясь прыгнуть. Но каждый раз в последний момент передумывал. И наоборот. Отскакивал, лупя себя хвостом по бокам. Человек напал первым. Он бросился вперед, левой рукой заслоняя горло. Рык. Клубок бешено ревущих тел и потом звонкая тишина. Два кровавленных тела, человека и зверя, лежали рядом. Вдруг тело зверя растаяло в воздухе. Еще миг, и человек открыл глаза, некогда голубые, а теперь полыхавшие желтым звериным огнем, и выдохнул. Пошатываясь, он встал и выжидающий посмотрел на дверь, ожидая прихода той, в крови которой была Божья искра. Девушка улыбнулась, понимая, что теперь пора. Гриша. Настя шагнула вперед, мягко взяла жениха за руку. Белов вздрогнул. Безумная ярость, сверкавшая в глазах, исчезла, сменившись узнаванием. Преображенец мягко провел пальцами по щеке невесты, наслаждаясь мягкостью девичьей кожи. Настенька. Ты? Я. Зачем ты здесь? За тобой пришла. Она заглянула в звериные глаза. Пойдем? Куда? Домой. Это вырвалось само. Девушка прикусила губу, словно боясь, что от этих слов волк убежит. Но Григорий лишь широко улыбнулся в ответ: Пойдем. Быстрый полет. И Настя вновь обнаружила себя на поляне, стоя на коленях над телом волка. Гриша! Девушка с испугом взглянула на зверя и выдохнула. Он дышал. Тяжело, прерывисто, но дышал. В носу защипала. А мир вокруг. Слегка задрожал. Даже не сдерживая слезы, дрожащей рукой Настя погладила огромную голову, наслаждаясь шелковистостью короткой шерсти. Кончик хвоста едва заметно вздрогнул. Волк открыл глаза, фыркнул, узнавая невесту. И сразу же закрыл вновь, погружаясь в спасительный сон. Негромкое аханье привлекло внимание. Настя обернулась. Императрица и ее свита столпились на краю поляны, сдерживаемые людьми Шувалова. Сам начальник тайной канцелярии уже направлялся к девушке. «Кто бы мог подумать, что у вас все получится?» Произнес граф, протягивая руку, чтобы помочь подняться. Настя хотела резко ответить, осадить Шувалова, указав, что это не его дело, но не могла сказать и слова. Она попыталась встать сама, но вынуждена была ухватиться за протянутую руку. Голова кружилась. Усталость то и дело накатывала на нее. Девушка пошатнулась, и кто-то моментально подхватил ее бережно приобняв за плечи. Но... Попыталась возразить невеста. «Думаю, с Беловым все хорошо будет». Фальшиво уверил Левшин, уводя невесту друга в сторону от начавшейся суеты. «Вон уже лекарь идет. Сил сопротивляться не было, и Настя покорно отошла к ближайшему дереву. Прислонилась и устало взглянула на траву, бурую от крови. Тело второго зверя уже нигде не было видно. Вокруг волка суетились солдаты преображенского полка бережно укладывая огромного зверя на самодельные носилки. «Гриша! Сынок!» Евдокия Андреевна появилась откуда-то из лесу. Расталкивая всех, кинулась вперед, но тут же застыла, обнаружив сына в обличии зверя. Женщина побледнела и схватилась за сердце. «Как же так?» – прошептала она, истово крестясь. «Гришенька, как же это?» «Ты, Евдокия Андреевна, сына раньше времени не хорони!» Императрица подошла ближе, следом за ней двинулась и свита. «Выживет он!» «Выживет?» Растерянно повторила та. «Думаю, да. Анастасия Платоновна сделала для этого все возможное». Граф Шувалов кивком головы указал на Настю, все еще опирающуюся на дерево. Евдокия Андреевна взглянула на девушку. Глаза слегка расширились, узнавая в спасительнице сына нежеланную невестку. Женщина молчала, пытаясь подобрать слова. Молчала и Настя, смотря прямо в глаза матери своего жениха. Тусклые, и холодные. Ну что, Евдокия Андреевна, смотри, какую я невесту твоему сыну соскала. Елизавета Петровна неспешно встала рядом с Беловой и махнула рукой девушке, подзывая. Пришлось подойти. Настя собиралась сделать реверанс, но, вспомнив, что в мужском костюме, просто поклонилась, копируя поклоны придворных. Императрица едва заметно улыбнулась и вновь обратилась к матери Преображенца. Вот Евдокия Андреевна, невестка твоя будущая. «Анастасия Избышева! Прошу любить и жаловать!» Последние слова прозвучали, будто приказ. Та послушно шагнула к Насте и поцеловала в щеку, точно клюнула. Глаза оставались ледяными. Елизавета Петровна тем временем подошла к волку, взглянула, нахмурилась и повернулась к преображенцам, вновь принявшим человеческий облик. Неторопливо подошла к ним, заглядывая в глаза. «Почему не доложили, что Белов караул не сдал?» Голос заставил всех поюжиться: Так это Григорий же с графом Шуваловым ушел. Мы ж думали, поручение какое. Храбро выступил вперед один из офицеров. Императрица бросила на него пронзительный взгляд. Нахмурилась еще больше. Поручение поручением! А устав, насколько мне помнится, никто не отменял. Виноватый, матушка. Высокие широкоплечие, как на подбор. Впрочем, их действительно отбирали. Преображенцы стояли, понуро опустив головы пока невысокая полноватая императрица прохаживалась перед ними. «Шувалов где?» Поинтересовалась государыня, поняв, что на офицеров злость спустить не удастся. Начальник тайной канцелярии шагнул вперед и поклонился. «Ваше Величество!» «Я тебя, Александр Иванович, что наказывала?» Напустилась на него государыня. «За сбышевой следить!» «На охоте глаз с нее не спускать!» «Почему не досмотрел?» «Виноват!» Едва заметно переглянувшись с Расумовским, граф снова поклонился. «На этот раз в пояс, как перед иконой. Готов в честной службе искупить свою вину. Лоб не разбей, на службе-то!» Напутствовала его императрица, вновь оборачиваясь к преображенцам. «Еще раз такое приключиться? Вы у меня все в Сибирь, в кандалах, чтоб не повадно было!» «Матушка Елисавета Петровна, Алексей Григорьевич улучив момент, подошел и взял свою царственную любовницу за руку. Но не гневись!» «Молодо, зелено, с кем не бывает. К тому же самого страшного не случилось. И ты туда же!» Фыркнула та, заметно успокаиваясь. «Заступник нашелся. Я ж милостью вашей, шеф полка Преображенского, вот свои обязанности и исполняю». «Ты б лучше их исполнял, устав своим подшефным рассказывая. Совсем распустились. Но ничего, я быстро порядок наведу». Ельсавета Петровна вскинула голову стараясь понять, где находится солнце. «Высоко еще! Пойдем, что ли, Алексей Григорьевич, на зайца поохотимся? Страсть, как убить кого-нибудь хочется, прости Господи!» Перекрестившись императрица направилась к лошади. Света устремилась за ней, и вскоре на поляне остались лишь Настя, Левшин, Евдокия Андреевна, Дашувалов со своими людьми.